И горяча была материнская молитва, слезы струями текли по побледневшим щекам, губы судорожно шептали бессвязные звуки, но с одним глубоким смыслом мольбы о счастье сына. «О Боже милостивый, спаси его! Если нужна жертва, возьми меня, отними от меня все, лиши всего, но надели его всеми земными благами, отклони от него все несчастья, и передай их все на мою несчастную голову. Сделай бессильными козни врагов его, подай мне крепость и силу на борьбу, научи меня, слабую женщину». Вошла постельница с докладом о приезде Ивана Кириллча и Артамона Сергеича. «Что с тобой, сестра?» спросил встревоженный Иван Кириллч, вышедшую сестру. «На тебе лица нет» я в страшной тревоге послала за вами благодетель и друг мой артамон сергеевич и брат иван была у меня сейчас царевна софья и царица передала весь свой разговор с царевной по мере рассказа все более и более бледнело лицо ивана кириллча и все серьезнее становился артамон сергеевич да царица дело важное и опасное сказал артамон сергеевич я знаю царевну Если она решилась высказаться, так значит, совершенно уверена в успехе. Значит, все подготовлено. «Неужто ты думаешь, сама царевна поднимает смуту?» спрашивала недоверчиво Наталья Кириллна, не понимая, как царевна при тогдашней обстановке женского царского семейства могла быть основой какого-нибудь политического движения. С какой же целью? «Я не думаю, царица, я убежден в этом. Софья Алексеевна хочет власти. Как властвовала она при царе Федоре Алексеевиче, так будет властвовать, если еще не больше, при больном Иване. А может быть, она пойдет и дальше». «Ясно. Но не в этом важность, а важно знать, какими средствами решилась действовать. Я здесь всего только два дня». «Не успел присмотреться к новым порядкам. На преданность каких бояр можно рассчитывать?» «Да ведь они все кажутся преданными», — ответила Наталья Кирилловна. Старый боярин улыбнулся. «Отстала от двора, родная. Скажи мне по крайности, кто в Государевой Думе говорил за Ивана Алексеевича?» «Говорили Иван Михайлович Милославский, Иван Андреевич Хованский» поддерживал князь Василий Васильевич Голицын, да еще кто-то. Василий Васильевич? Нет, он слишком осторожен, не пойдет он явно в мятежники. Иван Андреевич? Глуп быть вожаком. Иван Михайлович? Ну, у этого голова изворотливая. Боярин Иван Михайлович лежит дома больной, вмешался Иван Кириллович. Я вчера встретил его холопа, спрашивал... «Больной, — говорит, — трясучкой лежит. Вот уж недели две никуда не выезжает. Болезнь, может быть, и отводная, и не выходя из дома, можно орудовать. Ты не распорядилась, царица, за ним присматривать? Кто у него бывает?» «Нет, Артамон Сергеевич, мне этого и в голову не входило. Народ волнуется, как будто сам с собой говорил Матвеев. Какой народ?» Давно ли этот народ выбрал единодушно царем Петра Алексеевича? По какому поводу в такое короткое время мог измениться? Странно. По улицам не видно никакого волнения, ни между посадскими, ни торговыми, ни жильцами. Незаметно волнение в духовенстве и в думе боярской. Где ж волнение? Слышал я, царица, стрельцы крамольничают. Чего они хотят? Они были недовольны своими полковниками, просили до данных деньгах, и Челобитну их тотчас уважили. «Стрельцов-то я не опасаюсь», — отвечала Наталья Кирилловна. «Уваженно, говоришь? Да как? Без разбора, без розыска, как я слышал, царица. Так такая поноровка только пуще вредит. Говорят, по ночам в их слободах пьянство до да крики, кто мутит». Уверена ты, царица, в Михаиле-Юриче? Ты знаешь его больше меня, Артамон Сергеевич. По мне он не способен на измену. Правда твоя. Он честная, открытая душа. Не пойдет на хитрости. Завтра надо его расспросить. Жаль, человек он непокладливый, горд, держит себя далеко от стрельцов. Но не же, продолжал Артамон Сергеевич, обращаясь к Ивану Кирилчу оповести патриарха, Долгорукова, Черкасского и других, кого ты знаешь из наших ближних. Прибыть завтра к царице по важному делу на совет. Завтра мы переговорим и решим, как должно делать. А теперь прощай, Наталья Кирилловна, будь покойна. Грозен сон, да милости в Бог. Может, и все пройдет благополучно. А будет велика смута говорил Иван Кирилч боярину Матвееву, спускаясь по дворцовой лестнице. Чаю я от царевны конечной гибели себе и всему нашему роду. Да, раздумчиво ответил последний, не пройдет даром наша затея, Бог один знает, что будет. Щемит у меня сердце больше, чем бывало в ратном деле, много будет пролито невинной крови, во многом отдаст царевна отчет Богу на последнем суде. Бояре расстались, отправляясь каждый в свою сторону под влиянием тяжелого чувства. И во весь тот остальной день боярин Матвей, возвратившись домой, был сам не в себе. Грустно останавливались его глаза на юном его сыне Андрюше, которого он с такой нежной любовью старался образовать и воспитать сообразно с европейскими условиями. Не знали его хлопоты по устройству заброшенного в его отсутствие дома, и с удвоенной лаской целовал он сына при прощании. Чувствовалось ему, что это прощание на ночь 15 мая будет последним поцелуем сыну.